Глава третья. Ванная. Для него и для неё. Стакан наполовину полон. Нам невероятно повезло жить в стране, где живительная влага просто так течёт из крана каждый день. К сожалению, эта роскошь приучила нас думать, что вода — безграничный ресурс, который никогда не иссякнет. Интересный факт. Три четверти земной поверхности покрыты водой. Однако пригодно к питьевому употреблению — только 2,5% общего объёма воды. Это как если бы вы купили на ужин большую курицу, но в пищу у неё была бы пригодна только крошечная печень. Аналогия для вегетарианцев – это как если бы вы купили брокколи, а съесть можно было бы только одно крошечное соцветие. Следующие советы помогут вам не только сократить расходы самого ценного ресурса планеты, но и существенно сократить количество денег, которое вы тратите на коммунальные платежи. Устраните течь. Небольшие утечки в кранах или сантехнике могут разорять вас и бессмысленно сливать в трубу в среднем на 25 лишних литров в день. Если смеситель в вашем доме или офисе неплотно закрывается и вода капает, попутно убивая нервные клетки окружающих, вызовите сантехника и при необходимости замените кран на более новый и надежный. Эта небольшая финансовая трата много раз окупит себя в долгосрочной перспективе за счет экономии бюджета на оплату воды. Кстати, чтобы проверить, течет ли ваш унитаз, можно добавить в бачок немного пищевого красителя и запастись терпением. Если спустя какое-то время окрасилось место слива унитаза, имеет смысл также вызвать сантехника. Не капли впустую. Если кран течет, а починить его оперативно невозможно, подставьте ведро и используйте собранную воду для чего-то полезного. Например, полива цветов, уборки или ванночки для ног с пихтовым маслом. Ведь вода — это настоящий подарок. Сколько всего благодаря ей становится возможным. Насадки на душ. Прием душа намного экономичнее, чем прием ванны. Но даже эта процедура тратит в среднем около 17% используемой нами воды в месяц. Сэкономить ресурсы можно за счет специальных и крайне недорогих насадок на душ или кран. Это может быть или насадка-аэратор, распыляющая струю воды, или ограничитель воды для душа. Принцип у обоих схожий – уменьшить напор воды и сократить количество ресурсов, утекающих впустую. Уходя, гасите всех. Да, старо как мир, но от оттого не менее эффективно. Намыливаетесь или чистите зубы? Закройте кран до тех пор, пока вода не понадобится. Благо, современные смесители зачастую оборудованы не старинными крутящимися ручками – а ручкой-рычагом, которую легко опустить и поднять тыльной стороной намыленной руки. Не стойте под душем долго и закаляйтесь. Берите пример с итальянских женщин с их прекрасной кожей. Между тем, именно они принимают душ не более 10 минут и делают его довольно прохладным. Доказано, что кожа быстрее стареет, если часто контактирует с горячей водой. Отличный пример того, что красота иногда не требует жертв. По крайней мере, в виде ресурсов или дополнительных средств на оплату счетов. Не спускайте мусор в унитаз. Ватные палочки и диски, салфетки, бумага, мусор с пола, опавшие листья цветов и другие бытовые неожиданности требуют дополнительного количества воды, чтобы умчаться вниз по канализации. Не выбрасывайте в унитаз все подряд. Для всего подряд пользуйтесь мусорным ведром. Загружайте полностью посудомоечную и стиральную машины. Не стоит ставить стирку ради нескольких носков, а посудомойку – из-за двух тарелок. Размер имеет значение. Если сливной бачок унитаза оборудован двойной кнопкой слива, выбирайте самую маленькую. Никакой магии, просто если нажать маленькую кнопку, выльется не так много воды, как если бы вы нажали большую. Учитывайте этот лайфхак при выборе сантехники для своей жилплощади. Замочите. Если вы не пользуетесь посудомоечной машиной, а моете тарелки в раковине, самым экономным вариантом с точки зрения ресурсов и ваших денежных средств будет замачивать ненадолго посуду и затем мыть, а не отмывать все, что накопилось за обед, под струей проточной воды. Так вы сэкономите еще и время на мытье посуды. То же самое относится и к стирке. Вывод. Говорят, параллельные линии никогда не пересекаются, как, по мнению многих, никогда не пересекаются экономичность и экологичность. Но разумное использование воды дома — отличная иллюстрация того, как можно сократить количество денег на оплату ЖКХ, уменьшая количество использования этого ресурса. Важно помнить, что на подготовку воды уходит огромное количество электроэнергии, ведь H2O надо очистить, нагреть, подать к вам домой, а затем снова очистить и уже отправить вниз по течению реки. Поэтому, экономя воду, вы заодно сохраняете ископаемые ресурсы, из которых делают топливо для электростанций, обслуживающих все наши водные потребности. Бесплатные пробники. Зачем, непонятно, зато бесплатно. Забудьте. Отпустите. Включите внутреннего Будду. Перешагните через желание получить бесплатно даже крошечную капельку самых разных новых, пусть даже дорогих средств. Будьте выше великих маркетинговых стратегий компаний, Больше всего на свете жаждущих вашего внимания и, конечно, денег. Не играйте в эти игры. Это как в «Матрице» выигрывает избранный, который точно понимает, что стоит за блондинкой в красном. С чего вдруг мы ополчились на пробники? Они же крошечные, содержимого в них с гулькин нос. В чём беда? Эти микропробники несут в себе макропроблему. В первую очередь, потому что они, как чудовища Франкенштейна, созданные из самых разных материалов и их существование неизбежно тягощено вселенским злом. Ну а если серьёзно, потому что в них практически нет содержимого, это пустая упаковка. Её масса больше, чем порция продукта внутри. При этом она сделана из алюминиевой фольги и самых разных видов пластика, склеенных вместе и обречённых скитаться по планете, пока какой-то из её процессов не разлучит их. Но учёным пока такой процесс неизвестен поэтому одноразовая упаковка, в которой практически нет содержимого, фактически бессмертна. Вывод. Ну и мы же с вами понимаем, мало какой продукт даст представление о своей эффективности в такой ничтожной дозировке. Если только это не цианистый калий, конечно. Дон-картон и баночки-скляночки. Как ни крути, очень многое в вопросе сокращения отходов и собственного экологического следа в целом упирается в упаковку, Об упаковке товаров мы в этой книге рассказываем достаточно много. Но упаковка косметики — это целый отдельный микромир. Поэтому остановимся на ней отдельно. Как ни печально, именно косметика продаётся в подавляющем большинстве случаев в таре, которую у вас никогда не примут на переработку. Именно косметические полки по всему миру, как с декоративной, так и уходовой косметикой, грешат и заманивают упаковками самых разных форм, но с одними и теми же изъянами отсутствием маркировки даже на дорогих французских кремах, составными, то есть комбинированными материалами, которые не могут быть переработаны, излишеством упаковочных материалов как таковых. В основном производители соревнуются не составом, а внешним видом и роскошеством банок. Чем эта банка больше и внушительнее, тем больше у потребителя надежд на прекрасный результат и тем автоматически менее экологичен этот товар. Кроме того, продавать крем прямо в банке недостаточно серьезный подход для уважающих себя производителей. Банка должна быть непременно в коробке, которая для глянцевого эффекта будет ламинирована, а значит, непригодна к переработке. Периодически коробку могут сверху оборачивать еще и слоем пленки, чтобы у покупателя не возникало беспокойства на тему целостности купленного товара. Внутри коробки будет лежать инструкция, обычно с достаточно общими вещами и мини-каталогом похожих продуктов производителя, несмотря на то, что всё то же самое будет изложено на сайте. Каждый слой плёнки, лист инструкции и картона — это сотни тысяч ежегодно вырубаемых деревьев ради того, чтобы привлечь ваше внимание и финансы. Поэтому тот крем, который продаётся без дополнительной картонной коробки, инструкции и пластиковой плёнки, не лузер рынка, а как раз товар в разумной и максимально экологичной упаковке. Зубные пасты, кремы и всякие мази — продаются в давно привычных нам тюбиках, и это еще один тип упаковки, который новой жизни никогда не увидит. Тюбики из-под чего угодно в масс-маркете сделаны из смеси материалов. Это прекрасный пример одноразовой упаковки, которая будет существовать столетия без какой-либо возможности ее переработать или использовать вторично. Идеальным примером является тюбик зубной пасты, сделанный из нескольких слоев пластика и покрытый металлизированным слоем изнутри, И как переработать этого Франкенштейна мир еще не придумал. В этом смысле тюбики из алюминия – максимально приемлемый вариант тары. Алюминиевый корпус примут в переработку. Ведь этот металл прекрасно ей поддается и с легкостью превращается в другой продукт из алюминия, что серьезно экономит ресурсы планеты. Пластиковую крышку тоже можно будет превратить во что-то новенькое. Однако, несмотря на это, найти такие тюбики пока сложновато. С кремом еще есть какие-то варианты, а вот зубную пасту в алюминии вы точно не встретите. Зато сейчас в магазинах экотоваров можно найти зубные пасты в таблетках, которые расфасованы в стеклянные потенциально многоразовые банки. Такую упаковку после использования можно снова наполнить таблетками у продавца, использовать вторично в других целях или хотя бы сдать на переработку. Еще лучше, зубная паста на развес, но об этом в другой главе. Вывод. Наш краткий чек-лист принципов выбора экологичной упаковки для косметики. Откажитесь от тюбиков или выбирайте крем в алюминиевых упаковках вместо пластиковых. При прочих равных отдайте предпочтение товару, упаковка которого сделана из как можно более натуральных и однородных материалов. Их в дальнейшем можно без труда сдать на переработку или использовать повторно. Если вы берете средство в пластиковой банке, проверьте на ней маркировку в виде цифры в треугольничке, Наличие такой маркировки с некоторыми оговорками говорит о том, что вы сможете хотя бы потом сдать эту банку в переработку. Выбирать в треугольнике лучше всего цифру 5, она же ПИПИ – полипропилен. Выбирайте средства, упаковка которых содержит минимальное количество разных слоев и наворотов. Пересмотрите свое желание купить косметику в фольгированной упаковке. Как и в случае с любым товаром, выбирайте упаковку большого размера, так как она – экономичнее по сравнению со своими собратьями мини-размеров. Самый главный и рекомендуемый нами принцип — обратите внимание на косметику вообще без упаковки. На данный момент таких вариантов появляется всё больше и больше. Это могут быть кусковые шампуни и дезодоранты, разливная зубная паста и лосьон для лица. И именно об этих по-настоящему прекрасных опциях мы расскажем вам далее. Уход без отходов. А вы знали, что шампуни и бальзамы для волос — уже можно купить в брусках без упаковки. Их ещё называют твёрдыми шампунями и кондиционерами. Это не какой-то компромисс с точки зрения качества, а совсем наоборот. В подавляющем большинстве случаев это будут средства с очень достойным составом, не в пример своим пластиковым собратьям, в список ингредиентов которых подчас лучше даже не вникать. Выбрав такой шампунь и бальзам, вы не только с большей вероятностью купите более щадящее средство для ваших волос и кожи, но и сэкономите таким образом 10-20 пластиковых бутылок в год. Такие средства обычно вкусно пахнут, хорошо пенятся, могут храниться в непромокаемой коробочке с любым прошлым, и их очень удобно брать с собой в путешествие где у вас нет багажа или туго с местом в сумке. В крупных городах нашей страны можно найти британцы лаж, магазины которых полнятся самыми разными уходовыми средствами без упаковки. Но мы рекомендуем, как и во всем остальном, принцип локальности. Обратите внимание на мастеров по изготовлению косметики в вашем городе. Почти в каждом городе вы найдете разного формата мастерские или отдельных мастеров, которые в домашних условиях варят твердые шампуни, бальзамы, мыло, делают твердый крем для бритья и тела на основе экологически чистых материалов и эфирных масел. Покупая такую продукцию у местных мастеров, вы получаете сразу несколько приятных бонусов, среди которых поддержка местной экономики и, что немаловажно, более экологичного продукта по сравнению со всем тем, что вам предлагают широкие полки супермаркетов. Делая такой локальный выбор, вы также приобретаете уникальный шанс подружиться с мастером и получать уходовые средства на основе ваших любимых ароматических масел или других компонентов с учетом ваших индивидуальных особенностей и предпочтений. Массовый рынок такую роскошь вам точно не предложит. Как ни печально, даже когда эти ингредиенты заявлены в составе. К слову, речь идет об уходовой косметике для обоих полов. Те же самые шампуни и кондиционеры подойдут мужчинам. Для них в брусках можно найти специальные дезодоранты, мыло для бритья и даже восковые плитки для укладки бороды. В общем, в обиде никто не останется. Интересный факт. Существует гипотеза, что промышленный антиперспирант вреден, и дело не столько в пластиковой упаковке, в которой он продается, сколько в присутствии в нем соединения алюминия потасиум-алюм и аммониум-алюм. В научном мире существует опасение, что они могут приводить к мутациям ДНК, провоцируя рак груди или болезнь Альцгеймера. Этих соединений в домашней косметике вы точно не найдете. Безотходная косметика существует не только в твердом виде. Она вполне может продаваться на разлив. Некоторое время назад в России начали открываться магазины без упаковки. В них все продается на развес в свою, или магазинную многоразовую упаковку. Помимо продуктов питания, в таких магазинах можно купить зубную пасту, гель для душа, шампуни, кондиционеры, бальзамы, гидролаты для лица и даже лубриканты в многоразовых баночках. Более того, покупка зубной пасты в свою тару с большой вероятностью окажется дешевле, чем тюбик на полке супермаркета. А кто говорил, что зеленые привычки неэкономичны? Кстати, некоторые российские косметические бренды например, Мико, начали практиковать возвратную тару для своей продукции. За ее возврат клиент получает бонусные баллы. Мы знаем о подобных инициативах практически у всех локальных производителей косметики. Это лишний раз иллюстрирует, как важно поддерживать локальные инициативы, а не огромные корпорации, которые намного меньше заинтересованы в здоровой окружающей среде там, где продаются их товары. Вывод. Поищите в своем городе точки, где можно купить косметику без упаковки в твердом виде или на разлив. Как и во всем, на то, чтобы найти средства, подходящие вам, может уйти какое-то время, поэтому мы рекомендуем брать пробные, минимальные объемы средств. Однако, когда вы найдете свои, будь это зубная паста, шампунь или крем для тела, результат себя точно оправдает. Скорее всего, вы сами почувствуете разницу в составе средства в сравнении с косметикой с полок супермаркетов. И мы даже не говорим о параллельном сокращении образующихся в быту отходов. Сбрейте это немедленно. Целая индустрия построена на бритвах для прекрасных женских ножек. Розовые, голубые, со сменными лезвиями и мягкими силиконовыми или резиновыми подушечками на ручке. Все эти цветастые и, скажем так, не всегда функциональные конкурентные преимущества призваны заставить вас хотеть снова и снова менять свой видавший виды бритвенный станок на новый в поисках разнообразия ощущений и с маленьким кусочком из стали и пластика. Как и любой продукт, состоящий из разных материалов, бритвенные станки лишены возможности быть переработанными. Возможно, поэтому производитель, который заведомо знает эту печальную судьбу, не маркирует их, чтобы вы, даже при всём желании, не смогли отправить это добро на переработку. Но даже встав на путь войны с одноразовыми вещами и покупая бритвенный станок со сменными насадками или бритвенными головками, эти детали — всё равно придётся менять регулярно. Поскольку сменные насадки так же, как и сама бритва, состоят из смеси пластика и металла и вообще слишком мелкие и ничтожны, чтобы представлять хоть какой-то интерес для индустрии переработки, то быстро отработавшие свой ресурс сменные лезвия полетят в помойку, игнорируя ваше искреннее желание сделать мир лучше. Но выход, как это часто бывает, есть, и он дожидался своего часа в дедушкиных сундуках. Старые варианты образного бритвенного цельнометаллического станка со сменными стальными лезвиями, не так давно вернул себе заслуженное место на полках магазинов и воспевается даже звездами Голливуда за долговечность, стиль и ноль отходов. Помимо того, что благодаря антикоррозийному покрытию такие станки могут легко прослужить десяток лет, бонус таких бритв в том, что они сделаны из одного вида материала. Один тип материала в любом продукте всегда плюс то к возможности его переработать. А если это еще и металл, то можете смело отбросить все сомнения. Ваш станок через десятки лет можно будет легко переплавить в новый продукт. И это однозначно победа в номинации экологичных товаров. Вывод. Если бритва входит в ваш арсенал, подружитесь с цельнометаллической, чтобы не пришлось ломать голову, куда сдать переработку вашего монстра из металла и пластика. А еще многоразовая Т-образная бритва намного экономичнее. Бонусом вы получаете возможность полностью переработать все ее составные части. Плантации зубных щеток и ватных палочек. Личная гигиена – не менее важный аспект жизни человека, чем забота об окружающей среде. А поскольку гигиена обычно начинается утром с чистки зубов, самое время познакомиться поближе с вашей зубной щеткой и материалами, из которых она сделана. Интересный факт. Во времена Киевской Руси люди пользовались дубовыми кисточками. Наполеон чистил зубы металлической щеткой с щетинками из конского волоса. А первая запатентованная зубная щетка в XIX веке была сделана из кости и щетины сибирского кабана. В начале XX века крупные компании догадались делать ворсинки из дешевого синтетического волокна. А сегодня в каждой ванной комнате на планете стоят правнуки этой зубной Евы. Щетки, уже полностью сделаны из пластика. После двух-трех месяцев использования наши зубные щетки обретают бессмертие на свалках. На данный момент они не перерабатываются, разве только в виде локальных экспериментов и исключений. Пластиковая зубная щетка – прямо-таки академический пример жизненного цикла, продуманного только с одной стороны, с его начала. Она никогда не маркируется, состоит из разных видов материалов, и о судьбе ее в дикой природе, куда она неизбежно отправится из тех самых ванных комнат всего мира, Явно никто из производителей не волновался. Впрочем, как и о судьбе мегатон всего остального, произведенного нами пластика. Чем заменить пластиковую зубную щетку? Сейчас уже много где доступны щетки с бамбуковой ручкой. Щетинки все еще сделаны из пластикового волокна, нейлона. Однако избавиться от целой пластиковой ручки уже солидное достижение. После использования ворсинки можно выдернуть пинцетом или плоскогубцами, а бамбуковую основу отправить в компост если у вас есть такая возможность. Интересный факт. В январе 2003 года американцы назвали зубную щетку изобретением номер один в списке вещей, без которых они не смогли бы прожить, оставив позади автомобиль, персональный компьютер, мобильный телефон и микроволновую печь. Похожая история складывается с ватными палочками на пластиковой основе. С ними все еще сложнее, чем с щетками, ведь срок их службы измеряется секундами. Основа от такой палочки в переработку никогда не попадет. Она слишком мелкая, чтобы когда-нибудь осилить такое путешествие. А кроме того, не маркирована. А значит, все то огромное количество ресурсов, которое было затрачено на изготовление этого приспособления для нехитрых манипуляций, включая нефть и хлопок, безвозвратно оказывается в помойном ведре. И, кстати, на пляжах всего мира и в мертвых морских птицах основа отватных палочек – один из наиболее часто встречаемых отходов. В магазинах детских или экологичных товаров можно найти палочки из прессованной бумаги или бамбука. А если для вас одноразовая – это пройденный этап, и вы готовы идти дальше, можно завести себе многоразовую основу, на которой под конкретную физиологическую задачу наматывается кусочек ваты. Вывод. Используйте бамбуковые зубные щетки и ватные палочки на бамбуковой или бумажной основе. Почувствовать себя супергероем с миссией планетарного масштаба во время ежедневных гигиенических процедур может каждый. Подопытные кролики. Этика вес Косметика. Как говорил Эрнест Хемингуэй, раз уж начал, побеждай. Если вы уже начали искать на полках магазинов экологичные косметические средства, проверяете их состав и маркировку упаковки, возможно, пришло время задуматься о вопросах этики, а именно — не тестируется ли выбранная вами косметика на животных. Потому что по мотивам и сюжетам того, как происходят подобные тестирования, можно снимать настоящий зоохоррор, рядом с которым фильм «Пила» покажется милым мультфильмом. Российский потребитель в силу разных причин об этих сюжетах не особо информирован и не спешит задавать себе неудобные вопросы. Нам бы самим выжить, какие уж тут животные, скорее всего, услышите вы. Кроме того, а вероятно, по этой причине – В нашей стране, мягко говоря, небогатая история этичных брендов, хотя сейчас их число активно растет. Основная часть производителей косметики не спешит раскрывать карты и рассказывать нам, какие именно тесты и на ком они проводят. Также абсолютно безосновательно распространялся миф, что этичные уходовые средства не так эффективны и безопасны, как старые добрые кремы, которые из заботы о потребителе втирают во внутреннее века под опытным кроликом. Интересный факт. Понятие «подопытный кролик» пошло именно из подобных лабораторий. Научная справка. Базовый критерий этичной косметики, она не должна тестироваться на животных, а в составе не должно быть ингредиентов, полученных из убитого живого существа. Еще в 2013 году в Европе тестирование на животных было полностью запрещено. Подобные меры были также предприняты в Индии, Австралии, Израиле и Норвегии. В России в данный момент Производителям предлагается решать самостоятельно, тестировать косметику на животных или нет. Если производитель выбирает альтернативный способ испытаний своей продукции, он может воспользоваться старым добрым инвитро, то есть испытанием в пробирке, а не на живом существе. Еще допускается тест на искусственной коже или, в конце концов, на добровольцах. Роспотребнадзор в своем амплуа вставляет палки в колеса этического прогресса российского рынка косметики и выступает против альтернативных тестов, так как, помимо всего прочего, они куда дороже традиционных, пыточных для наших пушистых братьев. Самая страшная точка на всей косметической карте мира – Китай. На подопытных животных там проверяется 100% как импортируемых, так и производимых внутри страны средств. Исключение составляют только средства, купленные в зарубежных онлайн-магазинах, и китайская косметика, произведенная на экспорт. Что касается ввозимой в Китай зарубежной косметики – Ее тестирование в обязательном порядке происходит до размещения товаров в магазинах, и часто это происходит без уведомления производителя. Поэтому компании, которые в Европе позиционируют себя как этичные по отношению к животным, но при этом продают свою косметику в Китае, де-факто таковыми считаться не могут. И производители с сильной этической позицией в Китае свою продукцию просто не продают. При этом во всей истории с тестированием на ни в чем не повинных зверушках есть одна абсурдная деталь – В научном мире нет единогласного мнения, что испытания как лекарств, так и косметики на животных гарантируют, что средство будет безопасно для человека и не вызовет у него побочных эффектов. Что хорошо кролику или дафнии, не обязательно хорошо для нашего с вами биологического вида. У нас разные организмы и метаболические процессы, и совершенно логично, что мы по-разному реагируем на одни и те же вещества и их концентрации. Если вы все это знаете и при выборе косметики учитываете критерии ее этичности, встает вопрос, на что ориентироваться при покупке. Не стоит доверять маркировке с зайчиком в ладошках. В России, как и во многих других странах, такой вид маркировки никак не регулируется и не проверяется, что позволяет любому псевдоэкологичному бренду, считывающему тенденции современного рынка и запросы потребителей, поставить подобную маркировку на свою продукцию. Такие действия производителей называются гринвошингом, и призваны ввести вас в заблуждение, чтобы вы совершили желанную для производителя покупку. Вывод. Как выбрать себе этичную косметику? Что касается международных брендов, на сайте зоозащитной организации PETA размещен белый список этичных компаний, которым можно доверять. Также есть сайт crueltyfreekitty.com, с которым тоже можно сверяться при покупке необходимых вещей. Однако сейчас в России, в разных регионах, Появляются новые косметические бренды, и многие из них, следуя тенденции осознанности, не проводят тесты на животных и открыто об этом заявляют. Если вы такие бренды вдруг найти не сможете, попробуйте выйти на связь с вашим местным сообществом вегетарианцев, веганов и в целом последователей этичного образа жизни. Они всегда в курсе того, какая косметика этична, поделятся накопленным опытом и посоветуют лучшие варианты уходовых средств в вашем регионе. О санузле Невероятно, но факт, за здоровую окружающую среду можно голосовать даже в туалете. Обращали ли вы когда-нибудь внимание, во что упакована ваша туалетная бумага? Если она, как и любой другой товар, продается в пластиковой упаковке, и вы хотели бы сократить потребление пластика, разумно будет попрощаться с таким товаром еще на стадии знакомства на полке магазина. Но упаковка – это еще не все нюансы этого тонкого дела. Обратите также внимание на состав заветных рулончиков, Он всегда будет указан на упаковке. Если бумага сделана из первичной целлюлозы, приготовьтесь отправить в канализацию наши любимые российские леса. Согласитесь, довольно прискорбно, что дерево, которое эволюционировало миллионы лет сложный механизм, способный общаться с другими деревьями через мицели грибов, дающий нам кислород, а миллионам организмов дом, превращается нами в рулон туалетной бумаги и спускается в унитаз. Чтобы сделать бумагу белоснежной, используют хлорсодержащие отбеливатели – Часто бумага окрашена в разные цвета. И тут встаёт вопрос, хотите ли вы столь близкий ежедневный контакт с красителями неизвестного происхождения? Идеальным спутником жизни станет неотбелённая туалетная бумага без втулки в бумажной обёртке или вообще ковшик воды в тех обстоятельствах, где он возможен. Вода ещё и гораздо лучше отвечает гигиеническим потребностям, чем бумага. Но поскольку не все готовы уйти в такой экологический аскетизм без предварительной психологической подготовки, Для первого шага в нужном направлении сгодится и бумага, произведенная только из вторичного волокна, то есть макулатуры, а не из специально срубленных деревьев. Вывод. Обращайте внимание на состав бумаги. Он должен гласить «сделано из макулатуры или из вторичного волокна». Или хотя бы иметь значок лесной сертификации FSC-PFC. Те же логика и принципы применимы к одноразовым бумажным платочкам и кухонным полотенцам. Тренд на минимизацию использования одноразовых вещей в быту – неотъемлемая часть нашего будущего, в котором ресурсов будет на порядке меньше, чем желающих ими воспользоваться. Если от туалетной бумаги отказаться сложно, то с полотенцами и платочками ситуация в корне другая. Многие из нас помнят тканевые носовые платки и пользуются тканевыми полотенцами на кухне. Как и любая многоразовая опция, это один из способов сохранить наши леса, не вылезая из домашних тапочек. Вывод. Используйте многоразовые тканевые платочки и полотенца всегда, когда это возможно. Главное не забывать вовремя их стирать, тогда никакие бактерии и иные формы жизни не будут вам страшны. О чем молчит ваш скраб? Микрогранулы это то, чем производители косметики любят хвастаться, выдавая свой продукт за более эффективный и премиальный, чем продукт конкурентов, которые эти гранулы не содержат. Микрогранулы Это крошечные зернышки преимущественно пластикового происхождения размером чуть больше песчинки, которые, по заявлению производителей косметики, отшелушивают вашу кожу при умывании, делая ваше тело мягким и шелковистым. Плохая новость. Мы окружены. Микропластик в целом сегодня встречается абсолютно везде. В воде, в воздухе, почве, осадках, нашей еде и даже в человеческой плаценте. И микрогранулы — один из его источников. Уже десятилетия... Их добавляют в качестве отшелушивающих ингредиентов в косметические средства или просто для текстуры и экзотического внешнего вида. Но проблема в том, что эффективность пластиковых микрогранул в косметике никогда не была доказана. А вот вред для окружающей среды — вполне. Возможно, ранним утром, не до конца осознавая происходящее, вы в полусонном состоянии кладете их себе в рот с зубной пастой? Или умываете ими лицо, радуясь эффективности вашего скраба Из-за примеси натуральных веществ, например, кофе или перемолотых фруктовых косточек. На самом деле, вы можете даже не подозревать, чем именно умываетесь. Если в вашем косметическом средстве заявлены хоть какие-то микрогранулы, просмотрите состав на предмет вот этих ребят. Полипропилен. Полиэтилен. Полиэтилен-дерефталат. Полиметил-метакрилат. Если что-то из этого списка вы нашли на этикетке, будьте уверены, Эти пластиковые микрогранулы ждут своего часа, чтобы вырваться из баночки, как джин из бутылки, и в итоге отравить вам жизнь. Что плохого в этих крошечных кусочках пластика, помимо того, что мы уже знаем об одноразовом пластике? Основной недостаток микрогранул заключается в том, что они слишком маленькие, чтобы улавливаться очистными сооружениями после того, как вы спустите их в канализацию вместе с гелями для душа или зубной пастой. Как только стаи пластиковых частичек достигают рек, что неизбежно случается, их поедает планктон, рыба, в том числе та, которую потом поедаем мы. Для полноты картины важно помнить еще и следующий факт. Пластик — материал сильно пористый, и в воде он действует как губка, впитывая абсолютно все загрязнители, которые встретятся у него на водном пути. Все эти загрязнители и токсичные вещества — затем попадут в те живые организмы, которые эти пластиковые частицы поглотят. При этом действует, казалось бы, контринтуитивный принцип — чем частица меньше, тем активнее она впитывает химические соединения из окружающей среды и тем больше сможет отдать тому организму, в который попадет. Именно поэтому одна микрогранула может случайно оказаться в сотню раз более токсичной, чем среда, в которой она находится. Резюмируем. Вы вряд ли хотите есть рыбу, которая питается микропластиком, дрейфующим в морской воде. Здоровой такую диету уже не назовёшь. Зачем производители вообще кладут пластик в свои продукты? В первую очередь, он значительно дешевле натуральных аналогов, призванных оказывать скрабирующий или абразивный эффект. Во-вторых, наличие пластиковых гранул заставляет вас покупать больше и чаще. Натуральные средства настолько хорошо отшелушивают, что ими можно пользоваться, скажем, всего раз в неделю. Средства же с пластиковыми микрогранулами не настолько эффективны, и пользоваться ими можно хоть каждый день, обогащая бренды. Хорошая новость. Многие производители в последнее время спешно убирают микрогранулы из своих продуктов, а в некоторых странах использование таких добавок уже запрещено законодательно. Интересный факт. Обратите внимание и на наличие блёсток в вашем средстве для умывания или гели для душа. Любые блёстки в косметике — Это такие же неулавливаемые очистными сооружениями и неразлагаемые микрочастицы пластика, как и микрогранулы, просто слегка другой формы. Вывод. Откажитесь от косметики с микрогранулами и блёстками. Душ с пластиком – вряд ли то, о чём вы мечтали, покупая такое средство. Если вам нужен хороший скраб, его можно как купить, так и сделать своими руками из молотого овса или кофейного жмыха. Намыло. Меньше двух десятилетий назад кусковое мыло вдруг стало немодным. Полки магазинов наводнили бутылочки с гелями для душа, и их реклама потекла со всех возможных экранов в каждый дом. Результат такой многолетней пиар-работы «Гель для душа» — теперь стандартная вещь, которая нужна нам каждый день. Без неё душ выглядит как-то одиноко и не пахнет тропическими фруктами. Но нужны ли они нам на самом деле? Или нас в этом убедили? Основа практически всех гелей для душа на массовом рынке – лауретсульфат натрия или лаурилсульфат натрия. Это поверхностно-активные вещества ПАВ, полученные из нефти или пальмового масла с добавлением серной кислоты и карбоната натрия. Они применяются для очищения и пенообразования буквально во всем – от гелей для душа и зубной пасты до средств для мытья машин. Да, пенятся они на ура, при этом разрушая защитный барьер кожи и потихоньку накапливаясь в организме. Есть данные о том, что они могут быть сильными аллергенами, а еще в них может содержаться вещество, которое американское агентство по защите окружающей среды называет потенциальным канцерогеном — 1,4-диоксан. Правду о том, есть он в вашем бутыльке или нет, из состава вы не узнаете. Придется проверять эмпирически и, как говорится, рискнуть здоровьем. Кстати, если, слушая это, вы думаете, что вы в тупике и альтернативы на рынке нет, то это не так. Прекрасная альтернатива таким рискованным ПАВ – средство на основе природных сапонинов, органических соединений растительного происхождения с поверхностно-активными свойствами. Ищите в составе сапонины или тритерпеновые гликозиды. Кроме ПАВ, вызывающих большие вопросы, гели для душа будут в обязательном порядке содержать такую коварную группу веществ, как фталаты. Это соли фталевой кислоты, использующиеся в косметике для придания лаку для ногтей эластичности духам стойкости, гелем и шампунем, аромата. Кстати, фталаты вы встретите не только в косметике. Они есть в изделиях из поливинилхлорида, ПВХ, красках, резине. Скверно то, что фталаты способны накапливаться в организме и, подобно бисфенолуа, имитируя женский половой гормон эстроген, вызывать серьезные нарушения в работе эндокринной и репродуктивной систем, а также провоцировать рак. В составе косметики фталаты обычно прячутся под безобидным названием ароматизатор-адушка fragrance. Ещё один большой минус гелей для душа это их мусорный след. Это всегда пластиковая бутылка, которая уже через пару недель отправится прямиком на полигоны нашей прекрасной страны. Очень часто можно увидеть рекламу чудесных гелей с так называемыми микрогранулами, обладающими волшебными свойствами и придающими нашему телу невообразимую красоту, о том, что на самом деле это куски пластика. Мы рассказали отдельно в главе про микрогранулы. Во многих странах косметика с микрогранулами просто законодательно запрещена. И мы надеемся, скоро тоже же произойдет и в России. Поэтому отдельный вопрос. Как так вышло, что за наши деньги нам предлагают помыться пластиком с запахом тропических фруктов и затем спустить его прямиком в реки и океаны? Вывод. При всех сомнительных достоинствах такого продукта, как гель для душа, качественное кусковое мыло – по-прежнему способна отлично вымыть наше тело, имеет более натуральный и благоприятный для нашего тела и кожи состав, а также продается в минимальной упаковке, оптимально в бумажной. Ну и, конечно же, мыло с микропластиком или блестками, что одно и то же. К счастью, пока не изобрели. Крутите барабан. Такой повседневный и важный процесс, как стирка, сделать экологичным легко. И это как раз тот случай, когда, упростив себе жизнь, можно еще и сэкономить. Нужно учесть несколько моментов. Температура стирки. Если нет острой необходимости кипятить белье, то стирка при высоких температурах не потребуется. Основное энергопотребление стиральной машины идет на нагрев воды, а не на само вращение барабана. Поэтому, за исключением тех случаев, когда вы хотели бы прокипятить белье, машине вполне хватит стирки при 30-40 градусах. Распространённое заблуждение, что при низкой температуре стиральный порошок хуже отстирывает, не имеет под собой оснований с точки зрения эффективности порошка. Более того, некоторые пятна только закрепляются на ткани горячей водой или воздухом, так что их отстирывание при низкой температуре имеет явные преимущества. Вывод. Если без потребности в дезинфекции вы стираете на самых низких температурах, 30 или 40 градусов, вы достигаете того же результата, но неплохой экономии энергии, денег и срока службы машины. Ведь чем больше нагревается вода, тем скорее придет в негодность нагревательный элемент вашей верной машинки. Моющие средства. Обычные стиральные порошки сделаны на основе фосфатов или фосфонатов, солей фосфорной кислоты, которые призваны снизить жесткость воды и усилить действие поверхностно-активных веществ порошка. ПАВ, который вы всегда найдете в составах. Соли фосфорной кислоты безопасны для нас, но, попадая в водоёмы, вызывают их цветение, то есть бесконтрольное размножение одноклеточных водорослей. Это происходит потому, что фосфор — их любимая еда и вообще очень редкий элемент в природных экосистемах. Когда после пиршества клетки водоросли отмирают, за дело берутся бактерии, и на этом-то весь кислород в воде обычно заканчивается, потому что отмершей биомассы много, а для разложения — Бактерии используют растворённый кислород. В общем, весь этот пир приводит к тому, что в воде остаётся слишком мало кислорода, чтобы обитатели вроде беспозвоночных и рыб хорошо себя чувствовали. Образуются так называемые малокислородные или гипоксические зоны. Те, кто может уплыть, уплывают. Те, кто прикреплён ко дну, остаются выживать. Но без кислорода не живётся хорошо никому. В том числе под водой. Вывод выбирайте безфосфатные порошки. В составе не должно быть ни фосфатов, ни фосфонатов. Оптимальная альтернатива им — циолиты. Это минералы, которые никак не взаимодействуют с живностью в водоемах, безопасны для нас и столь же эффективны в составе моющих средств. При этом такие порошки нисколько не дороже тех, что сделаны на фосфатах или фосфонатах, и также широко доступны на всех магазинных полках страны. Конкретный бренд назвать сложно, Зачастую разные порошки одного и того же бренда сделаны на разных паф. Способ сушки. Используете стиральную машину для сушки белья? Именно в этом режиме ваша машина тратит максимальное количество энергии. Она, как фен, нагревает воздух и подает его в барабан на протяжении 40 минут. Кроме энергозатрат, есть еще один минус машинной сушки. Вещи очень быстро приходят в негодность, так как сушка механически повреждает волокна и неравномерно прогревает вещи. При этом этот процесс изнашивает не только вашу одежду, но и саму стиральную машину. От горячего воздуха быстрее приходит в негодность резиновая манжета люка и отдельные узлы машины. Вывод. Бельё лучше сушить естественным путём. Лучше, пока ничего не придумано. Зимой, когда в домах работают батареи, сохнущее бельё ещё и увлажняет воздух, что благотворно скажется на вашей коже и дыхательных путях. Дополнительная бытовая химия. Всевозможные доступные на рынке кондиционеры для белья это не только бесконечные пластиковые бутылочки, но и красители, отдушки, консерванты и всё то, что вы на самом деле никогда не захотели бы запустить внутрь своего организма. А оно туда попадает, потому что какая-то часть средств остаётся в ткани, попадая потом на кожу, проникая внутрь организма через поры и вызывая аллергии. Вывод. Если есть необходимость в кондиционерах, то существует масса альтернатив. Для снятия статического электричества можно воспользоваться шерстяными шариками. Их можно купить или взять клубок шерстяных ниток. Они помогают отстирывать сильные загрязнения, и с ними можно добавлять меньше моющего средства. Эти же шерстяные шарики, как и теннисные, хорошо использовать для стирки вещей с наполнителем из пуха, чтобы пух не свалялся. Если нужно избавиться от сильного запаха, с этим справится обыкновенная сода. Нужно добавить 1-2 столовые ложки в машину на этапе полоскания. Уксус отлично смягчает воду, убирает статическое электричество, отстирывает загрязнение, являясь при этом намного менее агрессивным средством, чем порошки и отбеливатели. Кстати, он отлично отстирывает жирные пятна. Его использование благотворно влияет как на белье, так и на саму стиральную машину. Чтобы использовать уксус вместо кондиционера, добавьте стакан в отсек для кондиционера. Кстати, смесь соды и уксуса работает как стиральный порошок и отлично справляется даже с застарелыми, трудновыводимыми пятнами. Интересный факт. Если вы стираете синтетику и не хотите сливать синтетические микроволокна в реки океаны, вам поможет такое изобретение, как гаппи-фрэнд. Это мелкоячеистый мешок, в который помещается всё бельё и который улавливает оторвавшиеся волокна. Волокна выкидывают в ведро. Считается, что так у них меньше шансов попасть в воду и животных, чем при смывании в канализацию.